Жанна Светка очень помогала Мите Петрову управляться с маленькой Жанной. Она не могла не заметить, что девочка росла, как говорится, не по дням, а по часам. — Знаешь, Петров, — высказала однажды продавщица свое мнение, — девочка твоя не совсем нормальная. — Что ты имеешь в виду? — скосил на нее единственный глаз Петров, а сам удивлялся, что купленный еще два часа назад памперс не сходится на животе Жанны, а то, что девчонка на глазах растет. Еще полдня назад у нее было четыре зуба, а сейчас двенадцать. — И что? — разозлился Петров. — Каждый по-своему развивается. — А что ты злишься? — обиделась Светка. — Мне-то что? Пусть у нее хоть сорок зубов вырастет. Ее кормить пора. «Корми!» — согласился Митя и схватился за бок, так резануло в печени. Светка склонилась над девчонкой, которая лежала на спинке слегка суча ножками и улыбалась, казалось, всему Свету. «Ути-ути!» — пропела продавщица. «Света!» — вдруг сказала девочка. «Ой!» Женщина отшатнулась, прислонилась к стене и заорала во все горло. «Говорит! Говорит!» Из кухни вбежал Петров и захлопал единственным глазом. «Она говорит!» Вопила продавщица, и если бы умела креститься, то, вероятно, бы осенила себя знамением, но не вспомнила, как крест класть, то ли слева направо, то ли наоборот, а потому ткнула себя пальцами только в лоб, оцарапав его старым маникюром. «Сволочь обозвала!» — поинтересовался грузчик. «По имени окликнула. Света сказала». а меня поутру сволочью приветствовала. Неожиданно девочка соскользнула с раскладушки и подошла к продавщице, уткнувшись головкой женщине в колени. «Мама!» Проговорила она чистеньким, как звук камертона голоском, отчего Светка сначала выпучила в потолок глаза, а затем запустила по напудренному лицу слезы умиления. «Мама!» «Ты слышал, Петров?» — глотала слезы Светка. «Она меня мамкой признала! Ишь ты, мамкой!» Продавщица склонилась над девочкой и зашептала ей в ушко, прикрытое нежным локоном. «Я тебе сейчас колбаски пожарю и молочка согрею, золото моё!» «Ты давай не увлекайся!» — приревновал Митя. «Дочка-то моя!» Он зря это сказал. Продавщица переменилась в лице и зашипела змеей, что малышка не очень на него смахивает, а к тому же вызывает большой интерес, каким органом он заделал Жанну. — Тряпочкой своей! — уточнила Светка. — Ты смотри, я тебя насквозь вижу, рожу твою педофильскую. — Какую рожу? — не понял грузчик. «Я знаю, для чего такие скоты девочек себе заводят неразумных!» Продавщица сально оскалилась. «Да ты что!» Лицо Мити налилось кровью. «Ты на что намекаешь, сука веслогрудая? Да я тебе сейчас харю квасить буду!» На сей раз Светка не испугалась. Она по-прежнему чувствовала уткнувшуюся в колени детскую мордочку, а потому в ней проснулся инстинкт самосохранения, и она выставила вперед руку с длинными обломанными ногтями. «Я тебе твой глаз сальный враз выковырю! А ну прочь!» — и махнула рукой, так что Петров еле успел отшатнуться — «Ах ты сука!» — заорал он и огляделся вокруг в поисках какого-нибудь тяжелого орудия. В эту секунду девочка оторвалась от Светкиных коленей и сделала несколько шажочков в сторону озверелого Мити. «Папа!» — сказала она и уткнулась теперь в колени грузчика. Петрова словно парализовала. Так он стоял минуты три, а потом шепотом сказал Светке. — Видишь, лярва, а ты говоришь, не моя дочка. Продавщица глубоко вздохнула, опустила воинственную руку и покачала головой. — Наша девочка. — Согласен, — ответил Митя. — Пойду, что ли, колбаски пожарю? — Ага, — согласился грузчик, чувствуя тепло детского личика. «На тебя готовить?» «Ага». Светка отправилась на кухню, а Петров подхватил девочку на руки, отправился к буфету, в котором порыскал в поисках Агдама, но не найдя ни капли скис физиономии. «Так-то вот, жаночка, плохо твоему папке!» В доказательство слов Петрова его организм пронизала кинжальной болью в области печени. Да такая острота отличала нынешний приступ, что Митя чуть было не выронил девочку из рук. Он охнул и присел на корточки. Со сковородкой, скворчащей и шипящей, в комнату вплыла Светка. И, глянув на скорчившегося Петрова, коротко сказала. «Допился живодер!» Митя застонал. Влез шершавой ладонью себе под рубашку, потёр печень, нашёл её вылезший из-под ребра, словно кирпич, и расстроился. «Болит», — признался он. «Сбегать за бутылочкой?» — издевательски предложила Светка. И в ответ Петров усиленно закивал и выделил обильную слюну. «Ага, как же!» — Светка фыркнула и поставила сковороду на стол. «Жрать идите!» Митя застонал. Неожиданно девочка заглянула отцу в самые глаза, улыбнулась прекрасно, сунула свою теплую ладошку ему под рубашку и положила крохотные пальчики на больное место. В тот же миг Петров ощутил, как боль исчезает, уступая место приятной истоме. «Ишь ты!» — обрадовался грузчик. «Как кошка!» «Погладишь, и легче становится!» «Идете?» — поинтересовалась Светка, вооруженная алюминиевой вилкой. «Идем!» — откликнулся грузчик. Он передал девочку-продавщице на руки, а сам следил, как Светка засовывает куски колбасы девочки в ее нежный алый рот. А девочка улыбалась и будто солнышко в комнату влетело. Она жевала и глотала эту неприятную еду послушно и с удовольствием. — Слышь, Петров, девчонки года три-четыре, не меньше. И чего ты мне мозги компостируешь? — Можешь проваливать, — неожиданно вскипел грузчик. — Сам справлюсь. — Как же справишься, — засмеялась женщина. — Ты наладан, дышишь, глядишь — помрешь в одночасье. И вдруг эти последние слова Светки испугали Петрова. Бесцеремонные. Они всколыхнули внутренности и заставили надпочечники выделить чуть ли не стакан адреналина, из-за чего все тело грузчика будто окаменело, а лицо побелело, словно нагримированное. «Ты... ты чего говоришь?» — затрясся Митя. «А что я?» Светка сама испугалась такой реакции своего товарища. Оттого у нее пропал аппетит. «Папа!» — произнесла девочка совсем твердым голоском. «Да ничего с тобой не случится!» — неуверенно поддержала Светка. «Подумаешь, бог болит! У меня знаешь, как иной раз придатки прихватывает. Воешь, как волчица всю ночь!» Она обернулась на окно, за которым на землю медленно слетал легкий снег. «Откормим тебя диетическим, портвягу свою забудь навсегда, и, глядишь, мужиком еще станешь!» Женщина осеклась, поняв, что болтнула лишнего. «А-а-а!» заорал Петров. «Да что же это такое делается?»